Роман Злотников Апокалипсис сегодня Далекий прыжок Слазар Крум уже почти 40 лет ходил в охране караванов, причем последнюю дежину из них десятником. Эта должность весьма солидна и значимая. Но, учитывая, что обычная численность охраны среднего каравана, идущего через великую пустыню, как правило, не превышает трех десятков. Не такая, конечно, как у начальника охраны или караван Баши, но не так уж сильно и ниже. А если еще принять во внимание, что из трех десятников охраны Слазар был самым старым и опытным, ни у кого не могло возникнуть вопросов, почему именно его чаще других ставили старшим передового дозора. Пост этот весьма важен и почетен, потому как если пропустить засаду, Все равно кого. Твари появляющихся из дыр, как чаще всего именовали маломощные случайные порталы, или пустынных племен, собиравшихся слегка пограбить. Ну, или если не получится, то просто сбросить немного дурной молодой крови, которую всегда тянет на приключения. Либо врагов и конкурентов высокопочтенного аламбикорника Симаранта, хозяина каравана, с которым он обычно ходил. Дело окончится очень плохо, но он еще и весьма прибылен. Потому что старший передового дозора за сутки пребывания в нем получал не пять долей, как обычный десятник, а целых десять, то есть как начальник охраны или сам караван башей. В сумме за одну проводку каравана, конечно, доход выходил заметно меньше. Надо быть идиотом, чтобы торчать в передовом дозоре постоянно и бессменно. Но все равно это меньше, было раза в полтора больше, чем у остальных десятников. Поэтому десятник Крум вызывался возглавить передовой дозор при любой возможности. Впрочем, обычно начальники охраны караванов его инициативе не противились, потому как имелось у слазра парочку очень редких умений как раз на подобный случай. Действительно редких. То есть среди других десятников, почти не встречающихся. Нет, для должности десятников все они были вполне на уровне. В Великой пустыне дослужиться до десятника, ой, как непросто. Так что случайных людей среди них нет, но больше как боевики. А его умения были заточены на обнаружение. Так что на самых опасных участках караванного пути, там, где нападения были наиболее вероятны, Слазар, как правило, выходил в передовой дозор просто по умолчанию а таких на этом древнем караванном пути было более половины от всего маршрута. Двузубая скала была как раз одним из таковых. Здесь вместе сходились горный отрог и довольно большая расщелина, что давало возможность любым злоумышленникам, как выставить на скале наблюдательный пост, способный издали засечь приближающийся караван, так и укрыть от ответного наблюдения весьма значительные силы. Впрочем, об этой опасности было известно всем караван -баши без исключения. Так что при приближении к двузубой скале всегда заранее предпринимались все необходимые меры, дабы, если не избежать нападения, то хотя бы отбить его с наименьшими потерями. Вследствие чего матерые разбойники как раз не очень-то и любили устраивать засады в этом месте, потому как хуже некуда атаковать подготовившегося противника. Так что чаще всего засаду у «Двузубой скалы» устраивала подросшая безбашенная молодежь пустынников. Чаще всего это были новообразованные ватаги, сбившиеся из числа тех, кто, взбрыкнув, решил отделиться от своих прежних отрядов, ведомых старыми, опытными вожаками, посчитав, что они уже опытные и способны самостоятельно набрать хабара на караванном пути. Молодые вожаки таких только что образованных шаг почти никогда не проходили мимо этого места, непременно обустраивая здесь засаду и при этом громко потешаясь над старыми высохшими саксаулами, напрочь проглядевшими такую удачную позицию. Так что нападения на каравану у и скалы» случались весьма часто. Но вот успешных среди них было мало. Как правило, охрана каравана вполне эффективно расправлялась с нападавшими причем иногда даже без потери. Но при этом двузубая скала все равно продолжала считаться опасным местом. И потому, что даже самое бестолковое нападение безбашенных сопляков все равно могло кончиться и то гибелью, или, что было куда более неприятным, потерей товара. Магическая ловушка, рикошет заклинания, сопляк, случайно сумевший на своем низком уровне овладеть чем-то вроде скачка и здравствуйте неприятности. Так что, когда впереди на фоне неба показался знакомый силуэт, а команда на приведение каравана в полную боевую готовность так и не поступила, Слазер Крум привычным движением ткнул в холку своего верхового равджа острым стимулом и устремился вперед к голове колонны. Доброго пути, уважаемый Чака Миновар! вежливо поздоровался он с начальником охраны. Тот был новичком и вел караван этим маршрутом впервые. Так что Слазеру Круму, все прошедшее с момента выхода время, приходилось забирать на себя достаточно большую долю его обязанностей. И будь на месте Чака Навара кто-то другой, Слазер или непременно потребовал бы за это значительного увеличения оплаты, либо вообще отказался от сопровождения этого каравана. Ну, вы не в этот раз. Потому что Чакаминавар не только был из числа аваратов, что понял бы любой, кто услышал, сколько слогов его имени. Не из высших, конечно, поскольку его имя начиналось не на старшие буквы, но, несомненно, из не знати. А любой из игварат еще с молоком матери впитывал одну простую истину — портить отношения с аваратами очень чревато. Но еще и являлся каким-то там родственником самому высокопочтенному корника Симаранту. «Не близким, нет. Так. Даже не вино, разбавленное водой, а просто вода, немного подкрашенная вином, но все равно родственникам. Так что пришлось десятнику стиснуть зубы и взвалить на себя неоплачиваемые дополнительные обязанности. А куда деваться? Оставить их на этого сопляка? И чем это кончится?» Охрана каравана придет в совершеннейший хаос. Стражники не будут знать, никогда им заступать в дозор, никто будет кошеварить, ни в какую очередь отдыхать и обихаживать Раф-Джей, а то и вообще останутся без свежей воды во флягах, или, не приведя всевидяще, свалятся с многодневным поносом. А за караваном, идущим по великой пустыне, всегда следит такое количество жадных глаз, что любое неустроение будет быстро замечено и правильно оценено. Но зато он тайно лелеял мысль о том, что если этот маршрут закончится хорошо, то по возвращении домой, в цветок пустыни и небо на земле, великий и прекрасный, благословенный водой на зеронадаре махе нара пазиранам у него появится шанс улучшить момент и намекнуть высокопочтенному Аламбе-Курника-Симаранту на то, что он уже дорос до того, чтобы самому ходить начальником охраны каравана. Уровень-то у него уже вплотную приблизился к 29-му. Навыки и заклинания также раскачаны уже не менее чем до 4-го левела, а кое-какие подняты купленными в магазине уровнями и куда выше, до пятого или даже шестого. Он ведь эти сорок лет времени не терял. Старался, качался, даже на арене по молодости появлялся не менее раза в Луну. Ну, когда было время между караванами? Так что если будет на то воля Высокопочтенного, никаких формальных препятствий к подобному повышению нет. Мы приближаемся к Двузубой скале, это место известно тем, что здесь часто устраивают засады, — продолжил он. Не соблаговолите ли дать команду страже, погонщикам и мулам, достать оружие и изготовиться к бою? Чака Миновар, ехавший рядом со своим родственником, окинул с Лазера недовольным взглядом. Он, вопреки очевидному, считал себя очень умным, проницательным и подготовленным. А все потому, что этой весной окончил школу риторики и семи благородных искусств в ера Моринусе выпускники которые непоколебимо уверены, что благородное происхождение, подтвержденная череда благородных предков до одиннадцатого колена, высокие значения показателей духа и интеллекта, а также освоенные к выпуску не менее чем до четвертого ранга навыки развития памяти, логики и ораторского искусства, которыми могут похвастаться все без исключения выпускники этого почтенного учебного заведения, способный принести ему успех в любом деле, каковым высокопочтенному выпускнику придет мысль заняться. Так что советы от одного из десятников из числа асигваратов, да еще с именем и прозвищем длиной всего в один слог, ему совершенно не нужны. Нет никакого толка слушать подобный мусор, потому что он просто не способен дать никакого полезного совета». Это отношение всю дорогу создавало с Лазару большие проблемы, потому что ему все время приходилось либо долго уговаривать начальника охраны на то, чтобы необходимые распоряжения были отданы вовремя, либо вообще действовать из-под тишка, то есть тайком от него, опираясь на свой собственный авторитет и пользуясь тем, что уважаемый чаками Миновар не был в курсе большинства нюансов. Но сейчас вариантов не было. Если охрана обвешивается амулетами и включит ауры, а затем и погонщики с мулами также облачатся в доспехи и достанут свое простенькое оружие и дешевенькие амулеты, это очень сложно будет не заметить. И у уважаемого Чака Миновара появятся все основания не просто задать Десятнику Круму очень неприятные вопросы, но и воспользоваться своими весьма широкими правами, продемонстрировав Десятнику всю глубину своего неудовольствия. А Это сильно уменьшит шансы Старого Десятника на так лелеемое им повышение. Нет, высокопочтенный Аламбе Корника Симарант все прекрасно поймет. Недаром он ходит с караванами по Великой Пустыне уже более 70 лет. Однако точно очень сильно задумается насчет дальнейшей судьбы Слазра Крума. Потому как всем понятно, что столь значимое лицо, как начальник охраны каравана, должен не только досконально знать и исполнять свои обязанности по охране, но и уметь выстраивать отношения с самыми требовательными и взыскательными попутчиками. Иначе ему просто нечего делать на столь высокой должности. Так что у Слезера в настоящий момент просто не было другого выхода. Приказ подготовиться к возможному нападению должен быть отдан начальникам охраны официально. «Эм, um, Десятник Крум?» «Внимаю вам, уважаемый. Ты ведь уже давно ходишь в охране караванов?» «Сорок лет. И не раз проходил этим маршрутом». Слазер молча наклонил голову. Ему очень не нравилось, как к нему обращался этот сопляк. Высокомерно, с насмешкой и презрением. Даже высокопочтенный Аламбе Корника Симарант никогда не позволял себе обращаться к нему подобным образом. Так вот, даже я, человек, который следует этим маршрутам первый раз, доставил себе труда узнать у знающих людей перечень опасностей, которые могут ожидать нас во время передвижения. С этими словами уважаемый Чака Минавар выпростал из широкого рукава своего роскошного халата узкие длины свиток и потряс им. И согласно этому перечню, двузубая скала — совсем не то место, в котором нас может поджидать серьезная опасность — «Дыры тут редкие, пустынные разбойники это место тоже не слишком жалуют. Разве только их молодняк? Но такие опытные охранники, как наши, должны справиться с ними даже связанными, и с завязанными глазами». «Или ты считаешь, что они могут представлять для нас хоть какую-то серьезную опасность?» — небрежно поинтересовался молодой начальник охраны каравана, после чего презрительно продолжил. В таком случае я разочарован и просто не могу себе представить, как ты смог дорасти до должности десятника. Слазер едва слышно скрипнул зубами. Как смеет этот щенок, не видящий дальше своего носа, позорить его в присутствии высокопочтенного Аламбе Корника Симаранта? — Вам лучше знать, господин, — выдавил он с трудом, но сумев справиться со своим гневом. — Вы — начальник охраны этого каравана. Но, возможно, мне стоит хотя бы выдвинуться к передовому дозору. Мои навыки...» «Возвращайтесь на свое место, десятник, и более не беспокойте меня», — презрительно бросил человек навар. «Мне действительно лучше знать, что мне делать и какие приказы отдать». «Пшел!» И он небрежно взмахнул рукой, будто отгоняя бродячую собаку после чего развернулся к высокопочтенному и, угодливо улыбнувшись, продолжил прерванный появлением с разговор. Вернее, попытался. Но успел произнести не более парочки слов. Потому что именно в этот момент на двузубой скале что-то полыхнуло. Потом раздался треск, как будто кто-то резко разодрал какую-то тряпку. Большую, огромную тряпку после чего пространство на склоне треснуло и из появившейся дыры выбросило какую-то фигуру, сильно напоминающую человеческую. А, возможно, не просто напоминающую, но всем было известно, что с пришельцами из дыры надо быть осторожными, потому что чаще всего из дыр появлялись не люди, а твари, причем в большинстве своем безмозглые, но при этом опасные. Так что то, что пришелец сильно напоминал человека, еще ни о чем не говорило — Это могла быть просто человекоподобная тварь. Монстр, манкурт, или кто-то, вполне возможно, ранее даже бывший человеком, но затянутым в случайный портал. И за время своего невольного путешествия по астралу, полностью растерявший разум, но взамен добровее напитавшийся тем самым астралом, Их мир обладал довольно высоким астральным фоном, так что даже для того, чтобы путешествовать через региональные порталы и оставаться при этом самим собой, нужно было иметь достаточно высокий уровень. Не менее пятнадцатого. То есть, конечно, важен был не сам уровень, а приобретенные умения и навыки, способствующие тому, чтобы безопасно путешествовать через порталы и противостоять давлению астрала. Но приобрести их, а потом раскачать до требуемого левела, можно было как раз к пятнадцатому уровню. Минимум к пятнадцатому. Это если не качать множество других, причем куда более полезных для выживания и заработка. Чего, естественно, никто в здравом уме делать не будет. И слава богу, потому что, будь это не так, кому бы тогда понадобились караваны через Великую пустыню? Системщик, хищно черевсия, уважаемый Чаками Навар, похоже, включив взгляд и косами Лантикара, который у выпускников школы риторики и семи благородных искусств всяко был раскачен куда выше, чем у десятника караванной стражи. И всего десятый уровень. Не повезло. О, у него в статусе нет астрального поражения разума. Это интересно. Слазер, быстро к нему. «Схватить, заковать и отправить крабам в клетку. На ближайшей стоянке я его допрошу». Он развернулся к высокопочтенному Аламбе корника Симаранту и снова угодливо улыбнулся. «Если, конечно, вы сами не захотите проразвлечься, высокопочтенный».